Глава 5. Система рабского мышления На протяжении последних столетий человечество развивалось в разных направлениях в области медицины, строительства и технологий. Духовный путь развития существующей цивилизации также претерпел множество трансформаций, которые внесли существенные коррективы на жизнь людей в целом отнюдь не в лучшую сторону. Исключив из сознания сам фактор инкарнации и дальнейший путь развития души в иных воплощениях, разрушилась основная концепция ее эволюции. Основной путь развития души основывался на страхе и ложном смирении. Покорность, но не истинное послушание внедрялось в сознание людей полным ходом, Страх и подчинение – вот основной критерий управления живыми существами, основанный на том, что, не выполняя этих директив, человек попадет в ад и будет вечно мучиться. Сопричастность всего живого к Творцу была отодвинута на последний план, оставив при этом только веру в него. Вектор внимания на сознание себя созданием Божиим, видя при этом свой статус и родственные связи с ним, переведен в иное направление. Главный из законов, который гласит, что человек создан по образу Бога, а к подобию его он должен стремиться по своей жизни, прописан во всех древних трактатах, но должного объяснения этого закона не наблюдается. Раскрытие подлинного смысла не практикуется в современном обществе. Душа, не помнящая своего родства по отношению к Создателю, становится уязвимой, и ее завлекают в ловушку сознания, прививая иные смыслы её существования. Разделяй и властвуй — вот основная концепция сил деструктива. Не зная своего истинного статуса, душа человека будет послушно выполнять всё то, что ей повелят, так как в её сознание внедрили рабское мышление. Бояться и подчиняться — основные приоритеты для неё. О каком духовном развитии в этом случае может быть речь? Теперь вы понимаете, почему в современном мире мы не наблюдаем множество святых и просвещенных людей, одухотворенных чистыми помыслами и делами. Чувствовать Бога в себе и верить в Него — не одно и то же. Чувствовать и осознавать Его в себе значит быть открытым для божественных энергий или, иначе говоря, быть открытым для благодати Божьей. Верить означает допускать то, что Он есть, и не более. Программа рабского мышления настолько сильна и многогранна, что оказывает воздействие на всё сознание в целом. Она не допускает душе углубляться в эту тему, особенно касаемо сопричастности её по статусу с Богом, как его создание. Поэтому данная программа внушает разуму человека своё недостоинство быть святым и тем более стремится познать возможности стать таковым. Что мы видим в современном мире, в котором развиваются духовные практики, начиная от религиозных конфессий и заканчивая различных практик по эзотерикам? Проповедование пути развития души основывается только на механическом исполнении указанных правил и практик, Раскрытие великого статуса Дитя Божьего с основной целью и задачей души открываться для энергии блага должным образом не объясняется. Поверхностный взгляд на то, что мы все Дети Божьи, прикрыто термином «раб». Вы, будучи имея семью и детей, будете относиться к своему ребёнку и к домочадцам как к рабам и требовать от них такого же отношения к себе, как к господину. Крепко задумайтесь об этом. Неужели Творец хочет от нас такого же? Он создал разумные существа для того, чтобы они познавали его мир и учились быть ему подобными. Научились быть Творцами, созидающими мир, а не его разрушителями. Никоим образом здесь не ведется речь о том, что религии и практики не нужны и приносят вред душе. Многое открыто для человечества и привнесено в нашу жизнь как постулаты, которые нам помогают сориентироваться на пути нашего совершенства. Использовать сакральные знания и соприкасаться с таинствами может только подготовленная душа, которой дали фундаментальные знания, раскрывающие ее подлинный статус и цель пребывания в данном воплощении. Без данного фундамента дальнейший путь развития души будет с искажениями, которые направят ее по ложному направлению. Первое и главное искажение – это внедренное в сознание людей образ раба. Для данной цивилизации планомерно на протяжении многих веков разрабатывалась система рабского мышления, переросшая в образование мощного эгрегора, способного влиять на умы миллиардов людей. Основная концепция системы рабского мышления заключается во взращивании у людей эго и гордыни. Гордыня является мощным аккумулятором негативной энергии. Эго, управляемое гордыней, фокусирует человеческий разум на самом себе и своей выгоде. Об этом было сказано в главе об эгоцентризме. Искажённая система восприятия через призму эго и гордыни рождает у людей множество негативных привычек и ложных стереотипов мышления, которые приводят их к различного рода проблемам и неприятностям. Далее рассмотрим принцип действия системы рабского мышления на жизнь человека в целом. Благодаря детальному анализу работы данной структуры появляется возможность увидеть все виды искажений и расставленных ловушек для нашего сознания. Также будут рассмотрены системы обороны этого эгрегора, особенно в тот момент времени, когда обнаруживаются его деяния и соответствующие производные, плотно внедренные в жизнь человека с самого его детства. Начнем с того, что представляет собой система рабского мышления. Эта система, планомерно внедрённая в жизнь современной цивилизации, представляет собой мощный эгрегор, который является тюрьмой для сознания ума, влияющей на физическое воплощение человека и на правильное мироощущение души. Основная задача данного эгрегора — это порабощение всего естества человека и его сознаний. Главная концепция системы рабского мышления — перевести вектор сознания человека на деструктивное мышление, формируя в нём жёсткие программы, которые блокируют развитие души в благом направлении. Понятия блага и радости подменены иллюзорными восприятиями, при которых человек будет искать чувственных удовольствий своего физического тела. Эти программы, как оковы на руках и ногах, сковывают и мешают двигаться в нужном направлении. Как только душа смотрит в верном направлении, то эти оковы активируются и не дают делать правильные поступки. В жизни создаются обстоятельства таким образом, что событийные ряды формируются в негативном аспекте, блокируя при этом осознание происходящего. Но как только в человеке активируется деструктив, проявленный в его поведении соответствующим состоянием, данные программы отключаются, тем самым открывая дорогу поступкам, несущим разрушительный характер. Названия этих программ, которые активировались с раннего детства и стали неотъемлемой частью самого человека, известны всем людям на планете. Поэтому к ним не было должного внимания до поры до времени, пока в жизни человека явно не проявляются проблемы, мешающие ему жить. В основном данные проблемы проявляются в расстройстве психики или возникших болезнях физического тела. Основные виды деструктивных программ. Позиции жертвы, страх, стыд, ложь, зависть, злость, эгоизм. Все вышеперечисленные программы несут разрушительный характер как для самого человека, так и для других форм жизни, с которыми он сталкивается в своей повседневной жизни. Перечислять параметры каждой из этих программ, которые вызывают в человеке определенные качества, его сути нет надобности. О них не понаслышке знает любой человек, и, не кривя душой перед самим собой, сделайте свой собственный анализ своего состояния. Это для вас будет неким домашним заданием, которое поможет раскрыть все заложенные деструктивные качества в самом себе. Тогда вы поймёте, в какой степени вы порабощены этими составляющими системы рабского мышления. С явно проявленными программами разрушения человек превращается в энергетического вампира, у которого катастрофически не хватает энергии. Такой человек своим поведением всегда будет пудоражить пространство и находящихся в нем людей, активируя при этом негатив в различных его форматах. Основной питательной средой всех видов деструктивных программ является энергия негатива, которая всегда ею пополняет главный аккумулятор, который называется «гордыня». Эгрегор системы рабского мышления не может создавать свою собственную энергию, поэтому он создал этот концентратор и накопитель деструктивной энергии для поддержания своего существования. Используя данный накопитель, Эгрегор стимулирует людей через своих помощников, внедренных программ разрушения, соответствующее поведение и постоянное неспокойствие на уровне психики. Возбуждая в людях негативное поведение, система арабского мышления заставляет этого человека генерировать соответствующие вибрации, тем самым пополняя свои энергетические запасы. Прослеживается замкнутый круг. Там, где человек, открытый для деструктива, по своей воле добровольно генерирует эти негативные энергии. До тех пор, пока не будет разорван этот круг, запасы негативной энергии для жизни данного эгрегора будут возобновляться. Задача души — это понять и осознать. Обнаружив в себе эти программы, которые часто проявляются в повседневной жизни в виде соответствующих поступков, необходимо крепко задуматься о том, кем мы в данный момент являемся и кого кормим своими энергиями. В кого нас превратила эта система? Ответ очевиден в рабов эгрегора и, и его деструктивных подданных, которые глубоко внедрились в наше естество. Разоблачив непрошенных гостей, необходимо с ними как можно быстрее расстаться. Практика показала, что самая большая опасность для силы зла – это быть разоблаченными и обнаруженными во всех их проявлениях. Поэтому в этой главе так подробно все описывается для того, чтобы все тайны зла были раскрыты для человечества. Самое завуалированное зло было посеяно в самом человеке и его образе жизни, поэтому необходимо начинать с очищения и освобождения от этих зловредных программ. Но имеется одно препятствие, которое не дает полноценно это понять и активировать желание быть очищенным от деструктива. Это частичная блокировка сознания души, которая через сознание ума коммуницирует с окружающим миром. Здесь система арабского мышления изрядно постаралась сделать так, чтобы переданные смыслы, полезные для души, были максимально искажены таким образом, чтобы она не смогла акцентировать своё внимание на важности такого освобождения от всего деструктивного данная система умудрилась усыпить бдительность, искажая всю важность данного предприятия посредством внедренного фильтра контроля с каналом связи между состоянием души и сознанием ума. Таким образом душа уже полноценно не сможет осознать всего того, что происходит на всех уровнях бытия человека, поэтому много что было сказано о спасении души и дано множество полезных рецептов Но почему-то человек не торопится расстаться со своими вредными привычками и соответствующим поведением, списывая на то, что это его характер и индивидуальность, заставляет всех принимать его таким, какой он есть, не видя при этом своих искажений. Первый и основной шаг для души — это увидеть своё подлинное состояние, а также выйти из иллюзорного восприятия мира, там, где сознание живёт либо в прошлом, либо строит воздушные замки своего будущего. При этом, вспоминая прошлое, на ум приходят эпизоды печальных событийных рядов, от которых настроение меняется в сторону негатива. Когда человек свободен от деструктива, то его поведение и настрой совершенно иной. Он свободен от рабства, и его внутренний мир совершенно отличается от других людей, скованных оковами рабского мышления. Порабощенное сознание никогда не будет в состоянии радости и счастья, всегда найдется повод для всякого рода огорчений и внутренней подавленности. Вектор внимания постоянно будет обращен в сторону негатива по поводу и без повода. Веселый и жизнерадостный человек всегда улыбается и поднимает настроение себе и окружающим его людям. Сконцентрированный на негативе человек — наоборот, будет искать во всём плохое и создавать прецеденты. Подобное мы можем встречать в нашей повседневной жизни каждый день. С добрым человеком находиться рядом очень комфортно, а там, где явно проявляется деструктив, оттуда хочется уйти подальше. Внутренне мы всё равно ощущаем энергии блага и зла и тянемся по найти туда, где радостно и уютно. Память души всегда ищет себе подобную природу, но полностью она будет свободна только тогда, когда избавится от всех деструктивных программ. Только в этом случае естество человека и его сознание будут свободны от рабства, рабства деструктива и соответствующей эгрегориальной системы. Путь в сторону блага и процветания — вот подлинное предназначение души. Осознавая себя не рабом, а созданием Божиим, она будет вспоминать свой статус и свое предназначение, открываться для энергии Божественной благодати, при этом стараясь уподобляться Богу и на своем жизненном пути проявлять только созидающую энергию, обходя стороной все то, что может разрушать. Открываясь для божественных энергий, такая душа сможет помочь другим людям выйти из системы рабского мышления и стать свободными душами от порабощения темных сил. Тогда все таинства и дозволенные духовные практики будут хорошим подспорьем на пути духовного развития и преобразования души в сторону блага и процветания.